Егор Денисович, ну ты выступил! Восхитился Туркин, его бывший зам, ныне глава района. Народ даже прослезился от таких планов и обещаний. Я не даю обещания, Андрей, ты же знаешь, отмахнулся бармин. Ну да, ты предложил вместе осуществлять этот проект. И они охотно согласились, кивнул Егор. Да и как его еще осуществлять без людей-то? Егор Денисович! — вмешался мэр. — А губернатор-то чего не приехал? Грозился вроде, что непременно. — Ну, ты же знаешь, Сергей Иванович, он нас терпит, но особо не жалует. — усмехнулся как-то не очень добро Бармин и напомнил. — Не стоит, пожалуй, нашу кухню на празднике обсуждать. — Ну да, — тихо крякнул от досады мэр. — Егор Денисович, куда в первую очередь? — поинтересовался Вася с целью установления грамотной охраны по маршруту движения. К Осипу пойдем. Договаривались еще весной, что встретимся на празднике. Они там ждут, угощения готовят. Да и всех старейшин он собрал. И глав селений поговорим. Группа официальных лиц, провожаемая улыбками и радостными приветствиями, двинулась в сторону выставленных чумов одного из родов, возглавляемого старейшиной по имени Осип, давним знакомым Егора и одним из главных помощников в восстановлении народных промыслов. Именно он сказал когда-то очень важное слово в поддержку Барминан на собрании глав селений.